Туи-Ти Сазерленд. Драконья сага. Пророчество о драконятах. Джонни, моему маленькому хранителю. О драконьих племенах Пирии Песчаные драконы Чешуя бледно-желтая или белая цвета песков пустыни хвост с ядовитым шипом на конце, черный раздвоенный язык. Зарываются в песок, подолгу обходятся без воды, жалят хвостом по скорпионии, могут выдыхать огонь. После гибели королевы Оазис трон оспаривают три сестры-принцессы Огонь, Ожог и Пламень. За огонь выступают небесные и земляные драконы. На стороне Ожог воюют морские. Пламень пользуется поддержкой большей части своего песчаного племени и заключила союз с ледяными. Земляные драконы. Мощная бронированная чешуя бурого цвета. Иногда с янтарными – и золотыми оттенками. Большая сплюснутая голова с высоко посаженными ноздрями. Крупные и сильные, любят лежать в болоте, способны задерживать дыхание почти на час. Могут выдыхать огонь, если вокруг достаточно тепло. Племенем правит королева Ибис. Сражаются на стороне принцессы Огонь в союзе с небесными драконами. Небесные драконы Огненно-золотистая, красная или оранжевая чешуя — огромные крылья. Летают далеко и быстро, отличные бойцы, могут выдыхать огонь. Племенем правит королева Пурпур. -пур. Сражаются на стороне принцессы огонь в союзе с земляными драконами. Морские драконы — чешуя синяя, зеленая или цвета морской волны. Перепончатые лапы — жабры светящиеся в темноте полосы на мордах животах и хвостах способны дышать под водой и видеть в темноте непревзойденные пловцы мощным хвостом могут поднимать огромные волны племенем правит королева корал участвуют в войне на стороне принцессы ожог ледяные драконы чешуя лунно серебристая или голубоватая цвет льда зубчатые когти чтобы цепляться за лед. Синий раздвоенный язык, узкий длинный хвост, похожий на хлыст. Выдерживают сильный холод и яркий слепящий свет, способны замораживать дыханием. Племенем правит королева Глетчер. Сражаются за принцессу пламень вместе с большинством песчаных драконов. Радужные драконы. Чешуя яркая, как оперение райских птиц. Цепкий хватательный хвост. Способны менять цвет, полностью сливаясь с окружением. Пользуются хвостом для лазания по деревьям. Боевые способности неизвестны. Племенем правит королева Гламур. В войне за престол песчаного королевства не участвуют. Ночные драконы. Чешуя черная с пурпурным оттенком. Внутренняя сторона крыльев с серебристыми пятнами напоминает звездное небо. Черный раздвоенный язык, невидимый в темноте, способный читать мысли и предсказывать будущее, могут выдыхать огонь. Имя королевы держится в строжайшей тайне. Слишком могущественны и таинственны, чтобы участвовать в войне. Пророчество о драконятах. Двадцать лет, двадцать зим будет смертным на страх. Мир войною объят, и земля, утопая в крови и слезах, призовет драконят. В синебездонное яйцо морские крыла, звездные крылья подарит ночная мгла. Яйцо, что больше других, с горных высот, крыльев небесных, жар тебе принесет. За земляными в болотную топь нырни, в яйце цвета крови драконии скрыты они. И вместе укромном вдали от дворцовых смут Песчаные крылья в яйце незримые ждут. Три королевы пылают, жгут и палят, Две из них сгинут, нет третьей пути назад. Лишь покорившись чужой великой судьбе, Мощь светлоогненных крыл ощутит в себе. Пять пробуждений в лунной ночи без звезд, Пятеро смелых взлетят из драконьих гнезд. Сгинут раздоры, тьма воссияет, И светом объят примет мир драконят.